Ему хотелось, чтобы кто-нибудь провел миловую черту перед его носом. Может быть, фагортизм такая черта. В эту минуту послышался голос Скажите, Флер, что я ухожу к ее тетке. Покидаете нас, сэр? Да, здесь во мне не нуждаются. Что могло случиться?